Глава 24 Нашему дому на Эйлорслай-авеню исполнилось почти 50 лет. Мы оборудовали его центральным кондиционированием, второй ванной и террасой, над которой я и тэд вместе трудились несколько лет назад. Хороший дом, полный воспоминаний. Но сейчас я находился в нем в одиночестве, и это само по себе было необычным. Казалось, я почти перестал бывать один. На работе много времени проводил со мной Холлус. А когда его рядом не было, я оказывался в обществе других палеонтологов или аспирантов. А что касается дома, Сьюзан практически никогда не оставляла меня одного, разве что когда уходила в церковь. Пыталась ли она провести со мной все время, которое только у меня осталось, или же просто боялась, что я сильно сдал, и больше не могу провести без нее даже 2-3 часа, я не знаю». Но для меня было непривычно находиться дома в одиночестве, когда не ее, ни Ритти рядом нет. Я не знал, чем мне заняться. Я мог бы посмотреть телевизор, но... Но, господи, какую часть жизни я провел, уставившись в экран? По паре часов каждый вечер – это 700 часов в год. Помножим на 40 лет. В нашей семье первый черно-белый телевизор появился в 1960-м. «Получается двадцать тысяч часов? То есть...» «Бог ты мой! Это три года!» «Через три года Ритте исполнится 9 Я бы отдал всё на свете, чтобы это увидеть. Я бы отдал всё на свете, лишь бы вернуть эти три года». «Нет-нет, я не собирался пялиться в телевизор. Я мог бы почитать книгу. Всегда сожалел, что не тратил больше времени на чтение художественной литературы». «О, пытаясь не отстать от науки, я каждый день тратил метро полтора часа на вдумчивое чтение, научных монографий и распечаток новостных групп, связанных с работой. Но утекло много воды с тех пор, как я расправился с хорошим романом. На Рождество я получил подарок мужчины не ее жизни Джона Ирвина и свидетеля жизни Терренса М. Грина. Собственно, да, я мог бы приступить к любой из этих книг сегодня вечером, Но кто знает, когда я смогу ее закончить. У меня и без того достаточно незаконченных дел. Раньше, когда Сьюзан не было дома, я бывало заказывал пиццу. Большой горячий тяжелый круг из пиццерии Данте. Местная газета присудила награду за самую тяжелую пиццу Пепперони Шнайдера, настолько острой, что она чувствуется в дыхании даже два дня спустя. Сьюзан не любила пиццу из Данте слишком сытная, слишком острая. Поэтому совместно мы заказывали более прозаические версии из местного заведения «Пицца-пицца». Но химиотерапия отняла у меня чуть ли не весь аппетит. Сегодня я не смог бы вынести никакую из пицц. Я мог бы посмотреть порнофильм. У нас их несколько. Мы купили их забавы ради много лет назад и изредка пересматривали, но нет, увы. Химиотерапия погубила почти все желание и такого рода. Устроившись на диване, я уставился на каминную полку, уставленную маленькими рамками с фотографиями. Мы с Юзан день свадьбы. С Юзан баюкает Рики на руках вскоре после усыновления. Я на плоскогорьях Альберты с Кайлом в руках. Черно-белое авторское фото из моей книги «Канадские динозавры». Мои родители, снятые лет 40 назад. Отец С Юзан... Как всегда нахмуренный. Мы втроем. Я Сьюзан и Ритти. Той позе, которую выбрали в один год для наших рождественских открыток. Моя семья. Моя жизнь. Я откинулся на спинку дивана. Обивка на нем протерлась. Мы купили диван сразу после свадьбы. Вообще-то ей следовало продержаться подольше. Я был совершенно один. Такой шанс может снова не представиться. Но нет. «Я просто не мог. Не мог. Я прожил свою жизнь рационалистом, светским гуманистом, ученым». Говорят, Карл Саган оставался атеистом до последнего вздоха. Даже умирая, он не отрекся от атеизма, отказываясь признать даже малейшую вероятность того, что где-то может быть личный бог, которого хоть малейшей мере волнует, жив ли Карл или мертв. И все же, все же я прочел его роман «Контакт». Я видел и фильм, раз уж на то пошло, но картина разбавила основной посыл книги. В романе безоговорочно утверждалось, что вселенная создана по четкому плану, сотворена в определенном порядке необъятным разумом. Последние слова книги звучат так «Вселенной предшествовал разум». Может, саганы не верил библейского бога, но по меньшей мере допускал вероятность создателя, или нет? Карл был обязан верить написанным им же словам в его единственном художественном произведении, не более, чем Джордж Лукас обязан у веровать великую силу. Стивен Джей Гулт тоже сражался с раком. Ему поставили диагноз мезотелиома брюшной полости в июле 1982-го. Ему повезло, он победил. Гулт, как и Ричард Докинс, отстаивал чисто дарвиновский взгляд на природу. Пусть расходясь последним во взглядах, на те или иные конкретные детали. Но если религия и помогла голду преодолеть болезнь, он никогда в этом не признавался. Тем не менее, после выздоровления он написал новую книгу «Скалы времени. Наука и религия в полноте жизни», который утверждал, что области научного и духовного представляют два отдельных домена, две непересекающиеся сферы. Типичный пример эфемизма Гулда. Однако было очевидно, что в сражении с Большим р его занимали более серьезные вопросы. А сейчас моя очередь. Саган, очевидно, оставался несгибаемым до самого конца. Гулт, быть может, слегка заколебался, но в конечном счете вновь стал самим собой, стопроцентным рационалистом. А я? Сагану не доводилось день за днем встречаться с инопланетянином, чья великая теория объединения указала на существование Создателя голду были незнакомы продвинутые формы жизни на Бете Гидре и Павлина, которые верят в Бога. Но мне доводилось. И мне знакомы. Много лет назад я прочел книгу под названием «Поиск Бога в Гарварде». Меня больше заинтриговало ее название, чем содержимое, которым описывался опыт Эри Голдмана, журналиста Нью-Йорк Таймс, который один год обучался в Гарвардской школе богословия Если бы я хотел изучить окаменелые останки организма в период отембрийского взрыва, я бы направился в национальный парк Йоха. Если бы решил искать фрагмент яичной скорлупы динозавров, поехал бы в Монтану или Монголию. Практически все задачи требуют, чтобы ты сам к ним шел. Но бог... Бог, он же вездесущ. Он должен быть чем-то таким, что можно отыскать где угодно. В Гарварде, в Королевском музее Онтарио, в Кенийской пицца -хат самом деле, мне пришло на ум, что если Холлус прав, тогда можно где и когда угодно протянуть руку, чтобы, так сказать, схватить правильным образом пригоршню пространства и отогнуть свисающий пред тобой занавес, за которым сокрыты божественные механизмы. Не обращайте внимания на человека за занавеской. Я и не обращал, я просто его игнорировал. Но сегодня, в этот самый миг, я был один. Или... Бог-то мой, такие мысли никогда раньше не приходили ко мне в голову. Так значит, я слабее Сагана? Слабее Гулда? Я встречался с собой. Карл приезжал с лекциями в Университет Торонто. А Стивена мы приглашали в КМО каждый раз, когда он выпускал новую книгу. Через несколько недель он снова собирался приехать с выступлением по случаю выставки экспонатов сланцев Бёрджес. Меня в свое время поразило, насколько Карл высокий. А Стивен, до последнего штриха такой маленький колобок, как его описывают, словно вышел из Симпсонов. В физическом плане никто из них не выглядел сильнее меня. Я хочу сказать, прежнего меня. Но сейчас, сейчас, возможно, я слабее любого из них. Черт бы вас побрал, я не хочу умирать! Как гласит шутка, старые палеонтологи не умирают, от смерти они обращаются в окаменелости. Я поднялся с дивана. На ковре в гостиной почти ничего не валялось. Рити постепенно учился убирать за собой игрушки. «Должно быть совершенно неважно, где ты это делаешь». Я бросил взгляд из окна гостиной. Элорслай-авеню, чудесная старая улица в районе, который во времена моего детства называли Виллоудейл. Вдоль нее шли разросшиеся деревья. Прохожему пришлось бы постараться, чтобы заглянуть в окно. И все же... Я подошел к окну и задернул коричневые шторы. В комнате стало темно. Нажал на один из выключателей, чтобы зажечь напольную лампу. Бросил взгляд на видеомагнитофон, чтобы увидеть яркие синие цифры. Еще есть время до того, как вернуться с и Ритти. Неужели мне правда этого хотелось? В том учебном курсе, который я читал в Университете Торонто, не было места для создателя. КМО – один из самых эклектичных музеев в мире но несмотря на потолочную мозаику, объявляющую миссией музея, чтобы все люди знали дело его, в нем нет особой галереи, посвященной Богу. Ну конечно же нет, сказали бы основатели КМО, ведь создатель, он везде. Везде. Даже здесь. Я выдохнул, с остатками воздуха избавляясь от последнего противления этой идеи. И я опустился на колени на ковер перед камином, Фотографии моей семьи невидяще взирали на то, что я собирался сделать. Я опустился на колени и начал молиться. «Боже», – сказал я, – слово отдалось кирпичном камине коротким мягким эхом. Я повторил его. «Бог?» На этот раз оно прозвучало вопросом, приглашая откликнуться. Разумеется, ответа не было. «С какой стати Бога должно волновать, что я умираю от рака?» В этот же миг миллионы людей по всему свету сражались той или иной формой этого древнего врага, и некоторые из них были куда моложе меня. Дети с лейкемией в больничных палатах, они наверняка должны привлечь его внимание в первую очередь. Тем не менее, я попробовал снова, третий раз выдавив слово, которое всю жизнь употреблял лишь Суи. Бог? Мне не было никакого знака, да и никогда не могло быть. Не в этом ли суть веры? «Бог, если Холлус прав, если Вриды и Фархельнорцы правы, и ты создал вселенную часть за частью, константу за константой, тогда как ты мог упустить вот это? Какое потенциальное благо может дать Рак кому бы то ни было?» «Неисповедимы пути Господни», — не уставала напоминать нам, миссис Лэнсбьюри, — «у всего свое предназначение». «Какая чушь! Какая несусветная ерунда!» Я чувствовал, как мой желудок сворачивается в тугой узел. Рак случается безо всякой цели. Он разрывает людей на части. Если Бог действительно создал жизнь, тогда он дреной инженер, штампующий партии бракованных, самоликвидирующихся продуктов. Боже, Боже мне, мне бы хотелось, мне бы хотелось, мне так хотелось, чтобы, чтобы кое-что -что ты решил сделать иначе. иначе. Это было моим пределом. Сьюзан сказала, что суть молитвы вовсе не в том, чтобы о чем-то просить. И я не смог бы заставить себя просить о милосердии. Просить о том, чтобы остаться в живых. Просить о возможности увидеть, как мой сын заканчивает университет. Просить о том, чтобы стареть вместе с женой. И в этот миг распахнулась передняя дверь. Очевидно, я глубоко погрузился в свои мысли. Иначе я бы услышал, как Сьюзан проворачивает замке ключ. Я густо покраснел. Нашёл воскликнул я, словно самому себе, делая вид, что поднимаю с пола какой-то невидимый потерянный предмет. Я встал на ноги и глуповато улыбнулся прекрасной супруге и красавцу сыну, но на самом деле я не нашел ничего.